«Какую же мысль привезли вы, забавную или нет?» — с живостью спросил Маркиз. «Во-первых, — сказал Жюльен, — самый умный англичанин сходит с ума на один час ежедневно. Его навещает демон самоубийства, бог всей страны. Во-вторых, ум и гений теряют 25% своей ценности, высаживаясь у берегов Англии».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 сказал Жюльен. «У них мания начинать серьезные споры, и если придерживаться избитых газетных мыслей, то прославешь глупцом. Если же позволишь себе что-нибудь искреннее и новое, то они будут удивлены, не найдут что ответить, а на другой день в семь часов утра через первого секретаря посольства вам передадут, что вы были неприличны». «Недурно», — сказал смеясь Маркиз.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 Этот орден ублаготворил самолюбие Жульена. Он стал более разговорчив, не так часто считал себя обиженным и реже принимал на свой счет те намеки, которые могли вырваться у всякого при оживленном разговоре, но которые после некоторого объяснения оказывались только неучтивыми. Этот же орден снискал ему посещение барона де Вально,